— Она совсем рехнулась! — взвизгнула его жена из-за плеча Кристины. — Утверждает, что ее собака у нас в квартире. — Вот что, Шарль, или ты сам выведешь ее, или я вызову полицию. — Лай! — снова голос Игги. — Да вот же, слушайте, вы что, оглохли? — завопила Штайнмайер. — Звук идет от вас! — суровым тоном произнес коротышка муж. — Ваша поганая собачонка спокойно сидит дома, а вы просто чокнутая хулиганка. — Нет, он здесь! — Многие не слушались Кристину, но она упрямо побрела на голос своего пса. Супружеская спальня, разобранная постель, тапочки на коврике, старомодная мебель, одежда, небрежно брошенная на стулья, запах стариковских тел. Все здесь напоминало музей 1960-х годов, когда телевизор показывал всего две программы, в каждом доме был всего один телефон, а дети добавляли в утреннее молоко какао-бананья. — Я звоню в полицию! — заорала пожилая хозяйка квартиры. — Пошла отсюда вон! — Ну и ну! — усмехнулась про себя Кристина. — Мишель грозится вызвать полицию. — Мишель, которая большую часть времени только и делает, что поносит все государственные институты и силы правопорядка в том числе. Она чувствовала себя совершенно разбитой. Ее надежда испарилась, как сон. Игги нигде не было. — Ну что, убедились? — спросила соседка. Журналистка кивнула, говорить она не могла, опасаясь, как бы ее не вырвала. «Идите к себе», — сказала Мишель, уже без тени враждебности. И участливость этой Мегеры сильнее всего напугала Кристину. У нее кружилась голова. Она боялась потерять сознание, и потому почти не дыша отступила к двери. Лай стих. Она сходит с ума. Извиняться нет сил. «Сходите к психиатру», — участливо посоветовала ее соседка, — «вам нужно позаботиться о себе». — Хотите, я вызову врача? Нет. Дверь захлопнулась. Штайнмайер услышала, как щелкнули замки, и обеими руками вцепилась в перила. Она задыхалась, и ее сердце готово было разорваться. Прижавшись лбом к решетке, женщина разрыдалась. Безумие подобралось совсем близко, и вот-вот сожрет ее. Из-под двери ее квартиры пробивалась полоска света, и Кристина пошла на него, как на спасительный свет маяка. Ввалилась внутрь и задвинула засов. Тишина. Никакого тявкания. Держась за стены, женщина дотащилась до гостиной и рухнула на диван. Невидимая могущественная сила твердо вознамерилась сломать ее. Когда это началось? И почему? Кто может так сильно ее ненавидеть? Ярость и решительность, овладевшей было Кристиной, испарились без следа. Осталось только отчаяние. Она чувствовала себя опустошенной, напуганной, потерянной и понимала, что не сможет заснуть, несмотря на чудовищную усталость. Ей хотелось одного — забиться в угол, как делают раненые звери, и дождаться утра. И вдруг... Тявканье. Журналистка насторожилась. Ну вот снова. Иги, это он, где-то здесь в доме, живой, зовет на помощь. Хозяйка встряхнулась и прислушалась. Звук шел из кухни, из-за стены. Первым побуждением Кристины было вернуться в соседнюю квартиру, но потом она ринулась за стойку, рванула на себя металлическую крышку мусоропровода и услышала отчаянный лай своей собаки. Звук шел снизу, отражаясь от стенок трубы. Иги там, в подвале, в помещении для контейнеров. Штайнмайер издала рыдающий смешок и возблагодарила небо. Почему она сразу не догадалась? Нужно как можно скорее вызволить Иги из плена, Как он должно быть напуган? Один, в темноте, в незнакомом месте. Ну давай, чего ждешь? Кристина вскочила, и тут у нее в голове зазвучал противный голосок-скептик. Он твердил, твой пес не сам туда попал. Игги не мог открыть дверцу своими маленькими лапками и прыгнуть в мусоропровод башкой вперед. Идти в подвал сейчас после всего случившегося — все равно, что гулять по берегу крокодили и реки. Ты не сумасшедшая, точно нет. Раз так, значит, тебе грозит опасность. — Внизу никто не услышит, если ты будешь звать на помощь. Ты действительно хочешь туда пойти? Собака снова захлебнулась лаем, и женщина мгновенно приняла решение, ее любимцу не придется проводить всю ночь в вонючем мусорном баке. Она наклонилась и крикнула, — Иги, Иги, ты меня слышишь? Это я, мальчик, не бойся, я иду. Пес на мгновение умолк, но тут же залаял еще громче, а потом сорвался на виск, захрипел и заскулил, разрывая сердце хозяйки. Она открыла верхний ящик и выбрала самый длинный и острый нож, после чего пошла в прихожую и достала из коробки связку с двумя ключами от подвала и запасной от почтового ящика, надев флуорестирующие кеды, дрожащими пальцами отперла входную дверь второй раз за ночь. На площадке царил полумрак, и страх темноты, коварный враг и вечный спутник мгновенно впрыснул ей в кровь дозу яда, сердце ёкнуло и сбилось с ритма, стало трудно дышать. «Ничего не получится. Это выше твоих сил». Журналистка коснулась рукой таймера и перевела дух. «Пять минут». «Через пять минут ты вернешься, подруга. Давай, шевелись». «Или не вернешься, если кто-нибудь поджидает тебя внизу. Скажи-ка, ты очень сильно любишь свою собаку?» Кристина попыталась вызвать лифт, не осознавая, что он стоит на этаже. На секунду она заколебалась, но потом открыла дверцу и вошла в кабину. Движение вниз в замкнутом пространстве ненадолго ее успокоило. Но, выйдя на первом этаже и оказавшись перед низкой дверью под лестницей, женщина едва не передумала. Тусклый свет плафона скрадывал детали предбанника, отделенного от холла двойной застекленной дверью, и Штайнмайер показалось, что она смотрит в бинокль. На общих собраниях многие жильцы не разжаловались управляющему, «Когда я поздно возвращаюсь, мне кажется, что это не холл а похоронная контора. Сюда может попасть кто угодно. Однажды на одного из нас нападут, и вы будете виноваты». Управляющий получал нехилые жалования, но и пальцем не шевельнул, чтобы поправить дело. Вокруг стояла звенящая тишина, и страх снова проснулся. Кристина пожалела, что не зашла в туалет, прежде чем отправилась на дело. В подвал она спускалась всего один раз, когда приходила смотреть квартиру, но не забыла, что мусорные баки стоят с правой стороны. Ключ легко провернулся в замке, дверь с противным скрипом открылась, и в ноздри женщине ударил затхлый запах сырости. Два пролета ступеней вспомнила она, щелкнув выключателем. Желтый свет залил покрытые плесенью стены. — Я одна, все спят. — Или не одна, и спят все, кроме одного человека. Дыши, дыши, дыши. Кристина готова была сорваться в крик, позвать на помощь, перебудить весь дом, но вдруг вспомнила о своей соседке. Если кто-нибудь увидит, как она в четыре утра бродит по подвалу с ножом в руке и найдет Иги в контейнере, все наверняка вспомнят историю с письмом и с найденными в ящике стола антидепрессантами, а также скандал, учиненный ночью, и немедленно запрут ее в дурдом. Мы чиним, починяем ваши мозги, а пока вы побудете здесь. — Мужайся, малышка, мы переживем и это. Мадемуазель Штайнмайер спустилась на две ступеньки, остановилась и прислушалась. Ничего. Покрытые копотью и плесенью стены казались обросшими шерстью, но желтый свет был достаточно ярким, не то что в холле. Журналистка пошла дальше, и на первой площадке мужество снова покинуло ее. Под лестницей, там, где начинался коридор, клубился густой мрак, совсем как в бездонном колодце. В груди ядовитым плотоядным цветком зашевелилась паника. — Прости, Иги, я не могу, мне это не по силам, прости меня. Женщина развернулась, чтобы сбежать.